Глава шестая Тобис Грексон показывает, на что он способен. На утро все газеты были полны рассказов об Ригстенской тайне, так нарекли ее репортеры. В каждой приводился подробный отчет о трагедии, а в некоторых изданиях ей даже посвятили передовицы. Я почерпнул из этих статей кое-какую новую для себя информацию. В моем альбоме до сих пор хранятся многочисленные вырезки и цитаты, относящиеся к данному делу. Вот к чему вкратце сводилось их содержание. Daily Telegraph отмечала, что в аналах криминалистики едва ли сыщутся преступления со столь необычными чертами. Немецкое имя жертвы, отсутствие видимых мотивов и зловещая надпись на стене – Все это указывало на то, что убийцу следует искать среди революционеров и политических беженцев. В Америке много социалистических обществ. По всей видимости, покойный нарушил их неписанные законы, за что его и покарали. Упомянув мимоходом Фемгерихт, Аквутофану, Карбонариев, Маркизу де Бринвилье, теорию Дарвина, принципы Мальтуса и убийства на редклифф хайвей Автор завершал свою статью предостережением в адрес правительства и советом установить более пристальный надзор за иностранцами в Англии. Фемгерехт – тайный суд в средневековой Германии. Акватофана – яд, названный по имени отравительницы из Италии XVII века. Карбонарии – итальянское тайное общество начала XIX века. Маркиза де Вренвилье – знаменитая отравительница из Франции – Убийство на Редклиф-хайвей, громкие преступления, произошедшие в Англии в 1811 году. Стандарт заостряло внимание читателей на том обстоятельстве, что подобные возмутительные беззакония обыкновенно творятся в периоды верховенства либералов. В умах начинается брожение, в результате чего падает авторитет всякой власти. Покойный был американским гражданином, который провел в британской столице несколько недель. Он остановился в пансионе Мадам Шарпантье на торке Террас в Камберуэлле. В поездке его сопровождал личный секретарь мистер Джозеф Стенджерсон. Оба распрощались с хозяйкой во вторник, 4 числа текущего месяца, и отбыли на Юстонский вокзал, предварительно заявив о своем намерении отправиться экспрессом в Ливерпуль. Позже их видели вместе на перроне. О том, где они находились и что делали до тех пор, пока тело мистера Дрэбера не было обнаружено в пустом доме на Брикстон-Роуд, за много миль от Юстона, ровным счетом, ничего не известно. Как он туда попал и как встретил свою судьбу, эти вопросы по-прежнему остаются без ответа. Нет сведений и о местопребывании Стенджерсона». Мы с удовольствием узнали, что расследование дела поручено мистеру Лестрейду и мистеру Грексону из Скотланд-Ярда, и можем с уверенностью предсказать, что наши прославленные детективы очень скоро прольют свет на эту таинственную историю. Дейли Ньюс отмечала, что в политическом характере преступления нет никаких сомнений. Деспотизм и ненависть к либерализму, широко распространенные на европейском континенте, стали причиной появления на наших берегах множества людей, из которых вышли бы замечательные граждане, если бы все их существование не было отравлено памятью о пережитом. Эти люди строго соблюдают определенный кодекс чести, малейшее нарушение коего карается смертью. Следует приложить все усилия к тому, чтобы отыскать пропавшего секретаря Стенджерсона и выяснить у него некоторые подробности относительно привычек его нанимателя. Установив адрес пансиона, где обитал покойный, следствие сделало огромный шаг вперед. Кстати, достижением этого важного результата мы всецело обязаны энергии и проницательности мистера Грексона из Скотланд-Ярда. Все эти заметки мы с Холмсом прочли вместе за завтраком. Причем он не скрывал, что они его немало позабавили. Я же вам говорил, что бы ни случилось, Ластрейт и Грегсон своего не упустят. Еще неизвестно, чем дело кончится. Да бог с вами, это же совершенно не важно. Если преступника поймают, то благодаря их стараниям. Если он сбежит, то несмотря на их старания. Словом, как в той присказке «Орел, я выиграл, Решка, ты проиграл». Что бы они ни натворили, у них обязательно найдутся почитатели. Как говорил Буало, глупец глупцу всегда внушает восхищение. «Что там такое?» — воскликнул я, ибо в этот момент в прихожей и на лестнице раздался топот множества ног, сопровождаемый гневными протестами нашей домохозяйки. «Отряд сыскной полиции с Бейкер-стрит», — серьезно ответил мой компаньон. Не успел он договорить, как в комнату ввалились несколько самых грязных и оборванных уличных мальчишек, каких мне только доводилось встречать. «Смирно!» — резко скомандовал Холмс, и шестеро чумазых оборванцев выстроились в ряд и замерли, словно изваяние довольно-таки отталкивающего вида. — В будущем пусть приходит докладывать один Уиггинс, а остальные подождут снаружи. — Нашли что-нибудь, Уиггинс? — Никак, нет, сэр, — отвечал один из юнцов. — Я так и думал. — Продолжайте, пока не найдете. Вот вам за работу. Он вручил каждому по шиллингу. — А теперь вперед, и в следующий раз постарайтесь меня не разочаровать. Он махнул рукой, и мальчишки прыснули вниз по лестнице, как стайка крыс. Спустя несколько секунд их пронзительные голоса донеслись до нас с улицы. «От этих маленьких попрошаек больше проку, чем от дюжины полицейских», — сказал Холмс. «В присутствии официального лица из нормального человека слова не вытянешь, а эти ребята везде пролезут и все услышат. Шустрые, приметливые. Им только дисциплины не хватает». «Они помогают вам в этом брикстонском деле?» — спросил я. «Да. Мне надо кое-что уточнить. Но это лишь вопрос времени. Ага. Сейчас мы узнаем все последние новости. По тротуару идет Грексон. Причем каждая его черточка излучает блаженство. Очевидно, он направляется к нам». «Да, остановился». «Вот и он». Громко протрезвонил звонок, И вскоре светловолосый детектив взлетел по нашей лестнице, перепрыгивая через три ступеньки за раз и ворвался к нам в гостиную. — Мой уважаемый друг! — воскликнул он, тряся безответную руку Холмса. — Поздравьте меня! Я раскусил этот орешек, и теперь все ясно, как день. Мне почудилось, что по выразительному лицу моего компаньона скользнула тень беспокойства. — Хотите сказать, что вы... На верном пути? Спросил он. Какое там на пути? Преступник уже сидит у нас под замком. И его зовут Артур Шарпаньтье, младший лейтенант флота Ее Величества. скричал Грегсон, самодовольно потирая пухлые руки и выпити в грудь. У Шерлока Холмса вырвался вздох облегчения, и он умиротворенно улыбнулся. Присаживайтесь. «И попробуйте одну из этих сигар», — сказал он. «Нам не терпится узнать, как вам это удалось. Не угодно ли виски с водой?» «Пожалуй, не откажусь», — ответил сыщик. «Последние два дня потребовали от меня таких огромных усилий, что я совсем измотался. Не столько физических, разумеется, сколько умственных. Это было колоссальное напряжение мозга. Уж вы-то меня поймете, мистер Холмс. Мы ведь с вами оба привыкли...» работать головой. «Вы мне льстите», — серьезно ответил Шерлок Холмс. «Но расскажите же нам, как вы добились столь впечатляющего результата». Сыщик уселся в кресло и принялся с довольным видом попыхивать сигарой. Потом хлопнул себя по в приступе внезапного восторга. «Самое смешное», — воскликнул он, — «что это дурачина Лестрейт, который считает себя умнее всех». Пошел по абсолютно ложному следу. Он ищет секретаря Стенджерсона, а тот виновен в убийстве не больше, чем неродившийся младенец. Я уверен, что он его уже засадил. Эта мысль так развеселила Грексона, что он смеялся, пока не поперхнулся. — А как вы нашли ключ к разгадке? — Сейчас расскажу. Конечно, доктор Уотсон, это строго между нами. Первой трудностью, с которой мы столкнулись, было выяснить... Прошлое этого американца. Кое-кто ждал бы, пока ответят на его объявление, или пока найдутся добровольцы, готовые поделиться информацией. Но у Тобиаса Грегсона другие методы. Помните шляпу, которая лежала рядом с убитым? — Да, — сказал Холмс. Цилиндр фирмы Джон Андервуд и сыновья, номер 129 по Камбруэлл-Роуд. Грегсон сник. — Вот уж не думал, что вы заметили, — сказал он. «И вы там были, нет?» «Ха!» — воскликнул Грегсон явно утешенный. «В нашем деле нельзя упускать ни одного шанса, каким бы ничтожным он ни казался». «Для большого ума не существует мелочей», — синтенциозно подтвердил Холмс. «Итак, я отправился к Андервуду и спросил, продавал ли он шляпу такой-то модели и такого-то размера. Он проверил по своим записям» и немедленно отыскал нужную. Он продал шляпу мистеру Дребберу, проживающему в меблированных комнатах мадам Шарпантье на торке Террас. Вот как я добыл адрес. — Ловко, очень ловко, — пробормотал Шерлок Холмс. — Затем я пошел к мадам Шарпантье, — продолжал детектив. Она выглядела бледной и крайне удрученной. Там сидела и ее дочь, весьма обаятельная девушка, — Глаза у нее были красные, а губы, когда я говорил, с ней дрожали. Это не ускользнуло от моего внимания, и я сразу почуял неладное. — Вы знаете это чувство, мистер Холмс. Когда нападаешь на верный след, всегда испытываешь какой-то внутренний трепет. — Вы слышали о загадочной смерти вашего недавнего съемщика, мистера Иннака Дреббера из Кливленда? — спросил я. Мать кивнула. Казалось, она не в силах выдавить из себя ни слова. Дочь залилась слезами. Теперь я был уже просто уверен, эти люди что-то знают о происшедшем. «В котором часу мистер Дреббер отправился на вокзал?» — спросил я. «В восемь», — ответила она, сглотнув, чтобы скрыть волнение. «Его секретарь мистер Стенджерсон сказал, что есть два ливерпульских поезда». Один в девять пятнадцать, а другой в одиннадцать. Они собирались ехать на первом. Значит, тогда вы видели мистера Дреббера в последний раз? Когда я задал этот вопрос, лицо женщины ужасным образом изменилось. Его покрыла смертельная бледность. Лишь через несколько секунд она сумела вымолвить единственное слово «да», и оно прозвучало хрипло и неестественно. Наступила короткая пауза, а затем дочь спокойным и ясным голосом сказала, «Не надо кривить душой, мама. Это еще никому и никогда не приносило пользы». «Будем откровенны с этим джентльменом. Мы видели мистера Дреббера еще раз». «Да простит тебя Бог!» — воскликнула мадам Шарпантье, воздев руки к небу и опустившись в кресло. «Ты погубила своего брата!» — Артур не простил бы нам лжи, — твердо ответила дочь. — Лучше расскажите мне об этом все сразу, — посоветовал я. — Полупризнание хуже запирательства. Кроме того, вы не знаете, как много нам уже известно. — Пусть это будет на твоей совести, Алиса», — Алиса вскричала мать и, обернувшись, ко мне произнесла. — Я расскажу вам все, сэр. Не думайте, что мое беспокойство по поводу сына... «Связано с тем, что он как-то замешан в этом жутком деле. Он абсолютно невиновен, однако я опасаюсь скомпрометировать его в ваших глазах и в глазах общества. Впрочем, это невозможно. Его благородство, его профессия, вся его биография не дадут бросить на него тень». «Лучшее, что вы можете сделать, это без утайки изложить мне все факты», — ответил я. «Если ваш сын невиновен...» Его не осудят. — Будь добра, Алиса. Оставь нас одних, — попросила она, и дочь покорно вышла. — Итак, сэр, — продолжала мать, — я не хотела вам об этом рассказывать, но поскольку моя бедная дочь не смогла промолчать, у меня больше нет выбора. Коли уж я решилась на откровенность, то расскажу все, не упуская ни малейшей подробности. — Это самое мудрое с вашей стороны, — заверил ее я. Мистер Драйбер прожил у нас почти три недели. До этого он и его секретарь мистер Стенджерсон путешествовали по Европе. Я заметила на их чемоданах копенгагенские наклейки. Значит, там они в последний раз останавливались на континенте. Стенджерсон всегда вел себя спокойно и вежливо. Но о его нанимателе, к моему огромному сожалению, нельзя сказать ничего подобного. Он отличался грубостью и дурными манерами. Поселившись у нас, он сильно напился в первый же вечер, и вообще после полудня его редко можно было увидеть трезвым. С горничными он держался до безобразия нахально и развязно. Но хуже всего то, что скоро он вздумал поставить на одну доску с ними мою дочь Алису и не однажды обращался к ней с репликами, смысл которых она, к счастью, не понимала по своей невинности. Как-то раз он буквально схватил ее и сжал в объятиях, выходка которой даже терпеливого мистера Стенджерсона вынудила упрекнуть его в недостойном поведении. — Но почему вы все это терпели? — спросил я. — Разве вы не можете избавиться от своих постояльцев в любой момент? Этот вполне логичный вопрос заставил миссис Шарпантье покраснеть. «Видит Бог, я в первый же день сделала ему замечание», — ответила она. «Но соблазн был велик. Они платили по фунту в день за каждого. Четырнадцать фунтов в неделю, а нынче ведь не сезон. Я вдова, и служба моего сына во флоте недешево мне обходится». Мне жаль было терять такие деньги, и я надеялась на лучшее. Однако в последний раз он хватил через край, и я велела ему немедленно освободить комнаты, потому-то он нас и покинул. И? Когда я спровадила их, на сердце у меня полегчало. Мой сын недавно приехал на побывку, но я ничего ему не рассказывала, потому что он очень вспыльчив и к тому же обожает свою сестру. Когда я закрыла за ними дверь, у меня точно камень с души свалился. Увы, не прошло и часа, как раздался звонок. Оказалось, что это вернулся мистер Дреббер. Он был сильно возбужден и явно успел как следует хлебнуть из бутылки. Он вломился в гостиную, где сидели мы с дочерью, и невнятно пробормотал, что опоздал на поезд. Затем повернулся к Алисе и прямо у меня на глазах предложил ей уехать с ним. — Ты уже совершеннолетняя, — сказал он, — и нет такого закона, чтоб тебя удержать. Денег у меня куры не клюют. Не обращай внимания на свою старуху. Бери вещи и поедем со мной. Будешь жить как принцесса. Бедняжка Алиса не знала, куда деваться с перепугу, а он схватил ее за руку и поволок к двери. Я закричала, и тут в комнату вошел мой сын Артур. Что случилось после, я не видела. Мне было страшно поднять голову. Я только слышала ругань и шум борьбы. А когда, наконец, подняла глаза, Артур стоял на пороге с тростью и смеялся. — Думаю, этот красавец больше не будет нам досаждать, — сказал он. — Пойду погляжу, как он там. С этими словами он взял шляпу и вышел на улицу, а утром мы услышали о загадочной смерти мистера Дрэббера. Все это миссис Шарпантье поведала мне с многочисленными вздохами и паузами. Временами она говорила так тихо, что мне едва удавалось ее расслышать. Тем не менее, я успел застенографировать ее рассказ, так что ошибки исключены. — Ну что ж, это весьма интересно, — сказал Шерлок Холмс и зевнул. А что было дальше? «Когда миссис Шерпантье закончила, — продолжал сыщик, — я понял, что все в этом деле зависит от одного важнейшего обстоятельства. Посмотрев на нее тем пристальным взглядом, который, по моим наблюдениям, всегда безотказно действует на женщин, я спросил, когда ее сын вернулся домой. «Не знаю», — ответила она. «Не знаете?» «Нет». У него свой ключ, и он сам открыл себе дверь. «После того, как вы легли спать?» «Да». «А когда вы легли?» «Примерно в одиннадцать». «Значит, ваш сын отсутствовал по меньшей мере часа два?» «Да». «А может быть, четыре или пять?» «Возможно». «И что же он делал все это время?» «Не знаю», — сказала она, побелев как полотно. «Разумеется, после этого спрашивать было уже нечего». Я выяснил, где находится лейтенант Шерпантье, взял с собой двух полицейских и арестовал его. Когда я взял его за плечо и попросил тихо пройти с нами, он ответил без всякого смущения. — Полагаю, вы считаете меня виновным в смерти этого подлеца Дреббера. — Прямо так и сказал. А ведь мы ему ничего не говорили. Согласитесь, что это выглядит чрезвычайно подозрительно. — Ваша правда. — согласился Холмс. — У него еще была трость, с которой он, по словам матери, бросился в догонку за Дреббером. Такая тяжелая дубовая палка. И какова же ваша теория? — Ну, я думаю, что он гнался за Дреббером до самой Брикстон-Роуд. Там они опять сцепились. Дреббер получил удар тростью, наверное, в живот, и умер. Причем на его теле не осталось никаких ран. Ночь была такая дождливая, что никто их не видел, и Шарпантье затащил труп в пустой дом. Что же касается свечи и крови, надписи на стене и кольца, то все это просто уловки, чтобы направить полицию по ложному следу. «Отлично — Отлично! — ободряющим тоном воскликнул Холмс. — Ей-богу, Грэгсон, вы делаете успехи. Я уверен, что вы далеко пойдете. «Признаться я и сам считаю, что недурно справился с этой задачкой», — самодовольно ответил детектив. В своих официальных показаниях молодой человек заявил, что некоторое время преследовал Дреббера, после чего тот заметил его и взял Кэп, чтобы от него отвязаться. По дороге домой Шарпантье якобы встретил старого флотского товарища и долго гулял с ним. Но вопрос, где живет этот старый товарищ, он не смог дать вразумительного ответа. Думаю, все детали головоломки безупречно складываются в одно целое. Но Лестрейт-то, Лестрейт, смех да и только. Думаю, он немного найдет там, где ищет. Ага, да вот и он сам. И вправду, мы так увлеклись разговором, что не заметили, как Лестрейт поднялся по лестнице и перешагнул порог комнаты. Однако свойственные ему самоуверенность и подтянутость куда-то пропали. Лицо его было расстроенным и озабоченным, а одежда испачкалась и пришла в беспорядок. Он явно хотел посоветоваться о чем-то с Шерлоком Холмсом, но, увидев коллегу, смутился и растерялся. Он застыл посреди нашей гостиной, нервно теребя в руках шляпу. «Это просто невероятно!» — промолвил он наконец. «Непостижимое дело!» «Неужели, мистер Лестрейд?» торжествующе воскликнул Грэгсон. «Я предвидел, что вы придете к такому выводу. Вам удалось найти секретаря этого мистера Стэнджерсона?» «Секретарь Дреббера, мистер Стэнджерсон, — серьезно сказал Лестрейд, — убит в гостинице Халидей и сегодня около шести часов утра».